стал адмиралом флота и до 1951 года занимал пост первого лорда адмиралтейства. Умер сэр Брюс Фрезер в Лондоне 12 февраля 1981 года в возрасте 93 лет. Его прах был доставлен в открытое море на борту английского ракетного эсминца «Шеффилд» и развеян над поверхностью воды».